Часть третья. Братья-враги. Глава первая. Генерал Пелиссе, Новый главнокомандующий, Конец зимы, Спектакль Зуавов, Артисты-Любители, Фарс, Возвращение героя, Виктория и Грегуар. Прерванное представление к оружию. Зима 1854 года была ужасная. Тяжело было людям осажденного города, но еще тяжелее доставалось осаждающим. Стояли морозы в 20 градусов, выпало много снегу, потом начались оттепели при резком ветре и сильные дожди, превратившие все работы солдат в сплошное море грязи. Люди стыли на месте или тонули по колено в грязи. Их снабдили сапогами, наколенниками, бараньими шкурами, меховыми шапками. Если б не оружие, они совсем не походили бы на военных. Какой-то маскарад людей с изможденными лицами, блестящими глазами, бородами, покрытыми инием и ледяными сосульками. Несмотря на болезни, лишения, затруднения в доставке провизии, служба шла четко. Дисциплина соблюдалась строго, и работы продолжались аккуратно. Союзная армия яростно осаждала город. Постоянные тревоги, бомбардировки, гром пушек. Дни проходили в страданиях, тяжелых лишениях, в работе. Ничего выдающегося в этот тяжелый период времени – Кроме самоотверженности и героизма солдат и офицеров. 26 января 1855 года король Сардинии подписал договор с Францией, Англией и Турцией, которым обязывался выслать в Крым корпус армии, чтобы сражаться с русскими. На другой день, после заключения этого памятного договора, в Крым приехал генерал Неэль, адъютант Наполеона III. Вместе с генералом Бизо он дал новое направление осадным работам. После долгих переговоров было решено, что англичане, потерявшие три четверти наличного состава, будут заменены французами на правом фланге. Действие англичан ограничится центром впереди Большого Редута, тогда как французы займут траншеи перед Малаховым курганом важность которого с точки зрения стратегии была несомненна. 5 февраля князь Горчаков назначен главнокомандующим русскими войсками вместо Меншикова, а 2 марта внезапно умер русский император Николай I. Эта новость сообщена русским парламентерам. С 9 по 18 апреля, когда погода заметно смягчилась и в природе чувствовалось дуновение весны, продолжилась ожесточенная бомбардировка. В продолжение 9 дней и ночей было сделано до 300 тысяч выстрелов из пушек, и 8 тысяч человек выбыли из строя, и в результате ничего. 9 мая из Сардинии прибыло 15 тысяч превосходных солдат, под командованием генерала Альфонса де ла Мармора. 16 мая французская армия поражена известием об отставке генерала Конробера и о назначении генерала Пелисье новым главнокомандующим. Этот главнокомандующий составил себе репутацию человека почти легендарной энергии. «С этим не будем конетелиться», – говорят солдаты. Он не даст топтаться на одном месте. Генерал – пелесье, человек 60 лет, плотный, смуглый, серебристо-белой шевелюрой и густыми черными усами. Солдаты называют его «свинцовой головой», что очень забавляет генерала. Он смеется, но от этого смеха дрожат все генералы, покорные ему, как дети. Истый нормандец, хитрый, холодный, спокойный, он умеет приказывать твердым монотонным голосом которого боится вся армия. Еще в Африке, будучи бригадным генералом, он забылся до того, что ударил одного из унтер-офицеров. Человек побагровел, выхватил пистолет и выстрелил прямо в генерала. К счастью, произошла осечка. Пелисье спокойно посмотрел в глаза стрелявшему в него человеку и сказал: «Пятнадцать дней тюрьмы за то, что твое оружие не в порядке» унтер-офицер не был разжалован и впоследствии сделался превосходным офицером. Со времени появления Пелесье работы продолжаются с двойной энергией. Чувствуется железная рука и сильная направляющая воля. Пелесье хочет взять Малахов курган и энергично идет к своей цели. Несмотря на усталость, лишение, на все ужасы войны французская веселость не истекает. Солдаты забавляются и устраивают спектакли. Театр Зуава второго полка считается лучшим и называется Инкерманским театром. Сцена устроена на земле, на сваях. Сшитые куски полотна представляют собой декорации, раскрашенные порохом, разведенным в воде, мелом, желтой и красной красками. Костюмы и реквизит очень оригинальны. Платье сделаны из русских шинелей, есть даже костюмы маркизов, расшитые серебром. Туалеты дам не менее роскошны, хотя сшиты из полотна, но вышиты серебром, украшены бахромой и раскрашены. Парики сделаны из шкуры баранов, дамские шляпы, из тюрбанов или шерстяных поясов, закрепленных на каркасе из проволоки. Все это производит поразительное впечатление перед рампой, освещенной свечами с рефлекторами, сделанными из ящиков с банками консервов. Залов в 12 метров длиной под открытым небом огорожено маленькой стеной в пояс вышины. В огороженном пространстве места для французских и английских офицеров, которые умирают со смеху, глядя на артистов. Эти привилегированные зрители сидят на скамьях и платят за места. Позади стены толпятся даровые зрители. Играют драмы, водевили, комедии, но более всего нравятся фарсы, в которых вышучивают начальников, союзников, русских и так далее. Артистов набирают из солдат полка. Между ними есть очень способные исполнители, которые вызывают восхищение. В этот вечер в театре Зуаов дается фантастический фарс. Огромная афиша перечисляет имена персонажей. В Камышовой бухте фарс в трех актах и пяти картинах. Григуар Булендос, солдат водолазного парка. Лорд Тейл, английский полковник. Жан Габион, солдат. Разибус, торговец. Потапов. Русский гренадер Виктория Патюрон, Невеста Грегуара Булендоса Мисс Туфль Ирландка Госпожа Пило Молодая Адалиска Госпожа Кокинос, Торговка Солдаты, купцы, воры и обворованные Начало ровно в 9 часов В назначенный час полковой оркестр играет увертюру Зал полон Занавес поднимается. Явление первое. Григуар Булендос и Виктория Патюрон. Григуар одет в турецкие шальвары и тиковую тунику, на голове мягкая шапка с петушиным пером, у пояса привязаны три надутых пузыря. Правый глаз его завязан, нос искусственный из серебра, левой руки нет, одна нога деревянная. Он поигрывает тростью и напивает. Входит Виктория. В крестьянском костюме с корзиной в руке. Виктория. Ах, Господи, можно подумать, что это Григуар. Мой жених. Правда, это ты? Григуар. Да, Виктория. Торжествующая. Как ее имя? Виктория. Ты вернулся. Свободен. Как я счастлива. Григуар. Я тоже. Моя красавица после восемнадцати месяцев труда, битв и славы. Виктория, «Слава, это хорошо, но вид у тебя усталый». Григуар, «Усталый? Никогда. Я способен обижать весь свет, прыгая через веревку». Виктория, «Да, но глаза-то у тебя того». Григуар, «Что поделаешь, Слава? Надо жертвовать всем ради Родины». Виктория, «У тебя остался один глаз». Григуар, совершенно достаточно и одного, чтобы любоваться такой красавицей, как ты, Виктория. Виктория, ты очень любезен, Григуар. Ты потеряла руку? Григуар, это пустяки, рука, слава. Что поделаешь, мне достаточно вполне одной руки, Виктория. Тем лучше, если ты не огорчен, но, или я ошибаюсь, у тебя только одна нога? Григуар, слава! Говорю тебе, слава! Великое дело! Лишиться ноги – это вздор! Виктория, ты потерял глаз, руку и ногу? Григуар, да. Ядро оторвало мне ногу, нос и бороду. Виктория, твой нос, боже мой, он белый! Григуар, я велел сделать его из серебра, чтобы избежать насморка. Виктория, не думаю, чтобы это было удобно. Григуар, отлично, все это пустяки. Виктория, тем лучше, если ты доволен. Но как смешно ты одет, что это за пузыри? Григуар, это наша форма, устав таков. Дает ложку, когда надо вилку, и чепец, когда надо шапку. Виктория, дай полюбоваться на тебя. Да ты настоящий герой, расскажи мне твои подвиги. Григуар, с удовольствием, только бы не спутать. Из Тулона я поехал в страну, называемую Восток, и две недели ехал на корабле. Неприятная вещь. Видны берега, наконец. Прошли Гурганеллы, Фосфор или Фродфор, не знаю, наверное. Прибыли в Варну, где у всех нас делались адские колики в животе, которые называются холерой. Виктория. Зачем вас послали так далеко, Григуар? Очень просто. Россия хотела выгнать за двери страну, называемую портой. Это порта наш друг. Император Наполеон посылает нас в порту, чтобы защищать ее. Виктория, продолжай, Григоар. Мы поколотили русских и взяли святой Бастополь. Виктория, святой? Григоар, не обращай внимания. Этого святого нет в нашем календаре. А русские еретики Виктория, Господи Иисусе, еретики. Явление второе. Григуар, Виктория, Лорд Тейл, Туфль, Разибус, Госпожа Кокинас. Лорд Тейл входит, таща за собой Разибуса. В руке у него сушеная рыба, которую он колотит об торговца. Мисс Туфль, задыхаясь со шляпой на боку, тащит упирающуюся к госпожу Кокинос. Разибус. «Разбой! Помогите!» «Лорд Тель! Ты мошенница! Вор! Ты продал мне негодная рыба за полгинею!» «Мистуфль! Ты каналья! Продавала один стакан виски за пять шиллингов!» «Разибус! Милорд! Это чудная рыба!» «Госпожа Кокинос, Это виски из погребов ее величества королева!» «Григуар! Здравствуйте, лорд Тель! Как поживаете?» «Лорд Тейл, Здравствуй, Григуар! Я вам благодарю! Здоровье славно! А ваша?» Выстрелы из пушек прерывают реплику лорда Тейля. Актеры терпеливо ждут тишины, чтобы продолжать. Над колокольней взлетает ракета и рассыпается тысячами искр. Офицеры встают с мест. Выстрелы все сильнее. Слышится ружейная стрельба. Четыре ракеты вспыхивают в темноте ночи. Трубят сбор. «Атака! К оружию!» Офицеры перескакивают загородку и исчезают, актеры хватают карабины. Грегуар это соленый клюв, трубач, Виктория, Зуав Дюлонг, Мисс Туфль – Робер, Белокурые усы которого замазаны мелом, Разибус, Бакамп, Лорд Тейль, Понтис, Госпожа Кокинос, маленький барабанщик Мартин наконец из суфлерской будки словно из ящика с сюрпризами выскакивает автор и режиссер сорви голова неразлучный адский патруль на лицо в одно мгновение все они готовы броситься на свой боевой пост